Он держал свой отъезд в секрете. Но Матильда лучше его знала, что на следующий день он должен был покинуть Париж и надолго. Она сослалась на сильнейшую головную боль, которую усиливал спертый воздух гостиной, и долго гуляла в саду, до такой степени преследуя своими едкими насмешками Нарбера. маркиза де Кроазноа, де Кейлюса, де Люза и несколько других молодых людей, обедавших в доме де Моля, что заставило их разойтись. На Жульена она смотрела как-то особенно. «Взгляд этот может быть притворством», — думал Жульен. «Но это стесненное дыхание, но ее волнение...» «Ба!» — продолжал он. Кто я такой, чтобы судить о подобных вещах? Ведь дело идет о самой восхитительной из парижанок. Быть может, это прерывистое дыхание, чуть не растрогавшее меня, она переняла у Леонтины Фай, которую она так любит. Они остались одни. Разговор явно не клеился. — Нет, Жульен ничего не чувствует ко мне, — думала Матильда с искренним горем. Когда он прощался с ней, она сильно сжала его руку. Сегодня вечером вы получите от меня письмо, сказала она ему таким изменившимся голосом, что его трудно было узнать. Это тотчас расстрогало Жульена. Отец мой, продолжала она, по-должному оценивает те услуги, которые вы ему оказываете. Не надо завтра уезжать. Найдите какой-нибудь предлог. И она убежала. Сложена, она была очаровательна. Более красивую ножку трудно было вообразить. Бежала она с грацией, восхитившей жульена. Но угадает ли читатель, какая была его первая мысль, когда она скрылась из виду? Его оскорбил повелительный тон, с которым она произнесла это слово Надо. Людовик XV, будучи при смерти, был тоже сильно оскорблен этим же словом, не кстати употребленным его лейб-медиком. А ведь Людовик XV не был каким-нибудь выскочкой. Час спустя лакей подал Жульену письмо. Это было замаскированное объяснение в любви. «В слоге незаметно большой напыщенности», говорил себе Жульен, стараясь этими литературными ремарками обуздать радость, вызывавшую у него невольную улыбку. «Наконец-то я!» — воскликнул он вдруг, не будучи в состоянии сдерживать свой восторг, «я, бедный крестьянин, получил объяснение в любви от знатной особы. Но и я держался недурно», — прибавил он, сдерживая, насколько возможно, свою радость. «Я сумел сохранить свое достоинство и ни разу не сказал, что люблю». он стал рассматривать форму букв. У мадмуазель де Ламоль был красивый мелкий английский почерк. Ему нужно было какое-нибудь физическое занятие, чтобы отвлечься от доходившей до безумия радости. «Ваш отъезд заставляет меня высказаться. Не видеть вас более было бы свыше моих сил». Одна мысль, словно какое-нибудь открытие, поразила Жульена и, удвоив его радость, заставило прервать изучение письма Матильды. «Я торжествую над маркизом де Круазнуа!» — воскликнул он. «Хотя и говорю только о серьезных вещах, а ведь он так красив, у него и усы, и восхитительный мундир, и он всегда находит в нужный момент остроумное и тонкое словцо». Жульен пережил восхитительную минуту. Бродя по саду, вне себя от блаженства. Потом он поднялся в кабинет и велел доложить о себе маркизу де Ламолю, который по счастью был дома. Он без труда доказал ему, показав некоторые гербовые бумаги, полученные из Нормандии, что хлопоты о его нормандских тяжбах заставляют его отложить отъезд в Лангедок. "Я очень рад тому, что вы не уезжаете", сказал ему маркиз, когда они окончили деловые разговоры. Я люблю вас видеть. Жульен вышел. Слова эти мучили его.